8. Ходжес думает, что дисконт «Электроникс» в торговом центре берч «Берчхилл» осталось жить от силы три месяца. Многие полки пусты, а на остальных товары выглядят одинокими, позабытыми. покупателей есть только в отделе «Домашний отдых», где флуоресцентные розовые вывески сообщают «Вау, распродажа DVD, все диски за полцены, даже Blu-ray». Хотя КАС-10 работают только три. Кассирши одеты в синие куртки с желтым логотипом Д.Э. на нагрудном кармане. Две кассирши в настоящий момент смотрят в окно. Третья читает «Сумерки». Еще два сотрудника бродят по проходам, маясь от безделья. Эта парочка Ходжесу не нужна, зато он видит двоих из тех, кто нужен. Энтони Фробишер... В очках, как у Джона ленона беседует с покупателем, у которого в одной руке корзинка с оцененными дисками, а в другой — пачка купонов. Галстук Фробишера позволяет предположить, что он не только киберпатрульный, но еще и, возможно, управляющий. Блондинка с узким лицом сидит перед компьютером в глубине магазина. За ухом у нее сигарета. Ходжес идет по центральному проходу отдела, где распродают диски. Фробишер смотрит на него и поднимает руку, как бы говоря, «Подойду к вам через минуту». Ходжес улыбается и кивает, давая понять, что его это устраивает. Фробишер вновь сосредотачивается на покупателе с купонами. Не вызывает сомнений, что экскопа он видит впервые. Ходжес направляется к блондинке. Она мельком смотрит на него и утыкается в экран. Экскоп для нее обычный покупатель. «Блондинка не в фирменной рубашке Д.Э., а в футболке с надписью «Когда мне захочется высказать свое мнение, ты его узнаешь». Он видит, что она играет в современную версию Питфолла. Четверть века тому назад этой игрой увлекала Селесон, его дочь. «Все возвращается на круги своя», — думает он. «Наверняка буддийская концепция». — Если у вас вопрос не по компьютерам, обращайтесь к Тоунсу, — говорит она. — Я занимаюсь только ими. — Тоунс от Энтони Фробишер? — Да, мистер прикит в галстуке. — А вы Фредди Линклеттер из Киберпатруля? — на да. Она останавливает Гарри Питфола в прыжке над свернувшейся кольцами змеей, чтобы посмотреть на Ходжеса. Видит удостоверение детектива. Большой палец намеренно прикрывает дату. О-о-о! Она протягивает руки с запястьями-спичками. — Я плохая-плохая девочка и давно заслуживаю наручников. Парите меня, бейте, заставляйте выписывать фальшивые ячейки. Ходжес коротко улыбается и убирает удостоверение. — А где Брейди Хартфилд, третий член вашей веселой команды? Что-то я его не вижу. — Болеет. — Грипп, по его словам. — Хотите знать мою версию? — Слушаю внимательно. — Я думаю, ему наконец-то пришлось отправить дорогую мамочку лечиться от алкоголизма. Он говорит, что она пьет, и большую часть времени ему приходится заботиться о ней. Вероятно, поэтому у него нет подружки. Вы понимаете, о чем я? Скорее, да, о чем нет. Она разглядывает экскопа с явно агрессивным интересом. У Брейди проблемы? Я бы не удивилась. Мне всегда казалось, что он какой-то не такой. Мне просто надо с ним поговорить». Энтони Фробишер, Тоунс, подходит к ним. «Могу я вам чем-нибудь помочь, сэр?» «Это пять-ноль», — встревает Фредди. Широко улыбается Фробишер, демонстрируя мелкие зубы, нуждающиеся в зубной щетке. «Он узнал о лаборатории по производству мета в подсобке». «Заткнись, фрейди Издав соответствующий звук, она проводит рукой по губам, словно застегивая молнию, поворачивает невидимый ключ в невидимом замке, но к игре, Не возвращается. В кармане костюма Ходжеса звонит мобильник. Он обрывает звонок нажатием большого пальца на красную кнопку. «Я детектив Билл Ходжес, мистер Фробишер. У меня несколько вопросов к Брейди Хартфилду. Он болен? Грипп? Во что он влип?» «Тонс и сам не знает, что он поэт», — вмешивается Фредерин Клеттер. «Хотя это видно по его ногам, потому что они, как у Лангфе...» «Заткнись, Фредди. Последнее предупреждение. Вас не затруднит дать мне его адрес?» «Разумеется. Сейчас принесу. Можно мне на минутку разоткнуться?» — спрашивает Фредди. Ходжес кивает. Она нажимает клавишу на клавиатуре. Гарри Питфелл исчезает, уступая место странице «Сотрудники магазина». «Вопля!» — говорит Фредди. «Элм-стрит, дом 49. Этого Нордсайди знаю», — кивает Ходжес. Огромное спасибо вам обоим. Вы мне очень помогли. Когда он шагает к дверям, Фредди Линклятер кричит вслед. — Что-то там с его матерью зуб даю. Он на ней завернут. Девятое. Ходжес выходит на солнце, и в него едва не врезаются Джером. Холли не отстает ни на шаг. Она перестала кусать губы и принялась за ногти, которые так сильно обгрызены. «Я вам звонил», — говорит Джером. «Почему вы не ответили?» Задавал вопросы. «Чего у вас такие бешеные глаза?» «Хартфилд здесь?» Оджис от удивления теряет дар речи. «Это он. Должен быть. Вы правы, он следил за вами, и я знаю как. Рассказ Готтерна о похищенном письме. Прятать надо у всех на виду». Оля отрывается от ногтей, чтобы сказать, «Этот рассказ написал По. Неужели сейчас детей ничему не учат?» «Притормози, Джером», — просит Ходжес. Джером глубоко вздыхает. «Он работал в двух местах, бил в двух. Здесь, наверное, до полудня или чуть позже. А потом у Леба». «У Леба? Это же...» «Да, фабрика мороженого. Он ездит на фургоне мистер Вкусняшка. Тот, что с колокольчиками. Я покупал у него мороженое». Моя сестра покупала. Все дети покупали. Он часто появлялся в нашем районе. Брэдди Хартфилд — мороженщик. Ходжес осознает, что в последнее время очень часто слышал это веселенькое позвякивание колокольчиков. Этой депрессивной весной, сидя в кресле, глядя в телевизор, иногда играя с револьвером, который теперь прижимался к ребрам, он слышал эти колокольчики чуть ли не каждый день. Слышал и игнорировал. потому что только дети замечают мороженщика. Но какая-то глубинная часть его сознания игнорировала их не полностью. Именно потому его мысли постоянно возвращались к Боуфингеру, его язвительному замечанию, касающемуся миссис Мельбурн. «Она думает о ней среди нас», — сказал Боуфингер. Но в тот день, когда Ходжес обходил соседей, миссис Мельбурн тревожилась не о пришельцах, Она говорила о черных внедорожниках, о мануальщиках, о людях с Ганновер-стрит, которые поздно ночью заводили громкую музыку, а также о водителе фургона «Мистер Вкусняшка». «Этот выглядит подозрительно», — говорила она. «Этотой весной он здесь постоянно», — говорила она. Его совесть задает вопрос ужасной, как змеи, которые вечно поджидают Гарри Питфола. Если бы он обратил внимание на слова миссис Мельбурн, а не причислил ее к безвредным психам, как они с Питом не обратили внимания на Оливию Треллани, осталось бы Джейни в живых. Он так не думает, но наверняка знать ему не дано, и он чувствует, что этот вопрос будет донимать его бессонными ночами в грядущие недели. И месяцы, может, и годы. Он смотрит на автомобильную стоянку и видит призрак. Серый призрак. Поворачивается к Джерому и Холли, которые теперь стоят плечом к плечу. Ему даже нет нужды задавать вопрос. — Да, — кивает Джером, — Холли на нем приехала. Регистрация и наклейка на номерном знаке немного просрочены, — говорит Холли. — Пожалуйста, не сердитесь на меня, ладно? Я не могла не приехать. Хотела помочь, но знала, что вы мне откажете, если я позвоню. — Я не сержусь, — говорит Ходжес. Собственно, он и не знает, что сейчас чувствует. Такое ощущение, будто он попал в сказочный мир, где все часы идут в обратную сторону. — Что нам теперь делать? — спрашивает Джером. — Позвоним копам? Но Ходжес к этому еще не готов. Этот парень, возможно, безумен. Чего, впрочем, не скажешь по его самозревой физиономии. Однако Ходжесу довелось сталкиваться с психопатами, и он знает, если захватить их врасплох, они схлопываются, как грибы-дождевики. Опасны они только для безоружных и ничего не подозревающих, вроде безработных, ожидавших открытия ярмарки вакансий тем апрельским утром 2009 года. — Мы с тобой проедемся к дому мистера Хартсфилда, — говорит Ходжес. — И поедем мы вот на чем. Он указывает на серый Мерседес. — Но если он увидит, что мы подъезжаем на этом Мерсе, разве не узнает? Губы Ходжеса изгибаются в акулью улыбки, какой Джером Робинсон раньше не видел. — Я очень на это надеюсь, — он протягивает руку. — Давай ключ, Холли. Ее искусанные губы поджимаются. — Хорошо, но я тоже поеду. — Нет, — возражает Ходжес, — это опасно. — Если это опасно для меня, то опасно и для вас. Она не смотрит на Ходжеса. Глаза избегают его лица, но голос у нее твердый. — Вы можете оставить меня, но тогда я позвоню в полицию и дам им адрес Брейди Хартсвилда, как только вы скроетесь из виду. — У тебя нет адреса, — говорит Ходжес, сам понимая, что это не аргумент. Колли не отвечает, но это всего лишь дань вежливости. И даже не нужно заходить в Дисконт Электроникс и спрашивать блондинку. Имя известно, а уж адрес она без труда выводит из своего чертова айпада. Твою мать! — Ладно, можешь ешь. Но за руль сяду я, а по прибытии ты и Джером останетесь в машине. Надеюсь, с этим все понятно? — Да, мистер Ходжес. На этот раз она смотрит на него... И не отводит глаз три полные секунды возможно это шаг вперед во всяком случае для холли думает он